Глава 11. Любовь все меняет. Любовь – не единственная эмоциональная потребность человека. Психологи считают, что уверенность в себе, чувство собственного достоинства и значимости не менее важны. Но потребность в любви связана с ними. Жена любит меня, а значит, она не причинит мне вреда. Я уверен в этом и спокоен. У меня могут быть недоброжелатели, но с ней я в безопасности. Без страха я встречаю любые трудности, у меня надежный тыл. Жена любит меня, а значит, я достоин любви. Может быть, в детстве родители говорили мне обратное, но она-то познакомилась со мной взрослым, оценила меня и полюбила, поэтому я себя уважаю. Чаще всего нами движет желание самоутвердиться. Мы стремимся к успеху. Мы хотим убедиться, что наша жизнь чего-то стоит. У каждого свои представления о том, ради чего живет человек. Любовь помогает нам почувствовать собственную значимость. Мы рассуждаем так. Раз меня любят, значит, я чего-то стою. Я поставлен над всем творением. Я способен мыслить абстрактно, облекать мысли в слова, принимать решения. Благодаря книгам я могу использовать опыт людей, которые жили задолго до меня. Мои близкие умирают, но смерть не обрывает их существование. Я знаю, во все времена люди верили в это. Сердце подсказывает мне, что это правда, даже если рассудок ищет доказательств. Моя жизнь не бессмысленна. Есть высшая цель. Я верю в это, но пока меня никто не любит, я могу сомневаться в своей значимости. Если жена любит меня, не жалеет для меня ни времени, ни сил, я вижу, что важен». Если любви нет, я могу потратить всю жизнь, но так и не обрету уверенность в себе и самоуважение. Когда меня любят, мне уже не нужно без конца думать о себе, ведь я в себе уверен. Я свободен и могу заняться чем-то другим. Настоящая любовь всегда дает свободу. Если мы не уверены в любви супруга, мы постоянно будем видеть в нем угрозу своему счастью. Мы будем отстаивать собственное достоинство и интересы дом превратится в поле битвы. Конечно, любовь не ответ на все вопросы, которые мучают нас, но она помогает искать ответы. С ее помощью муж и жена обсуждают разногласия, улаживают конфликты. Два даже очень непохожих человека могут жить в согласии. Они учатся находить друг в друге лучшее. Это награда за любовь. В любви заложен огромный потенциал. Если мы говорим с супругом на его родном языке, мы этот потенциал реализуем. Любовь действительно меняет все. По крайней мере, так было для Джин и Ника. Они приехали ко мне издалека. Ник был против, Джин вынудила его, пригрозив разводом. Я не одобряю шантаж, но мои клиенты не всегда делают то, что я одобряю. Они были женаты 35 лет и никогда прежде не обращались к психологам. Беседу начала Джин. Доктор Чепман. Сразу же хочу уточнить, дело не в деньгах. В одном журнале я прочитала, что это основная проблема для любой семьи. Не для нашей. Мы оба работаем, у нас дом, две машины, долгов нет. В общем, деньги тут ни при чем. Кроме того, мы никогда не ссоримся. От подруг я знаю, что в их семьях скандалы не редкость. А я даже вспомнить не могу, когда мы в последний раз поспорили. Ругаться бессмысленно, мы оба так считаем. Такое начало понравилось мне, было ясно. Джин основательно подготовилась к встрече, ей хотелось, не теряя времени, перейти к главному. Она продолжала. «Муж не любит меня. Наша жизнь превратилась в рутину. Работа, дом. Мы не разговариваем даже за ужином. Он смотрит телевизор. После еды возится в своей мастерской в подвале, потом опять телевизор и спать. Так каждый день». По субботам он играет в гольф или работает в саду. Вечером обычно мы навещаем друзей. С ними он разговаривает. Но как только мы вдвоем, от него слова не добьешься. Он торчит у телевизора до поздней ночи. В воскресенье мы всегда ходим в церковь. Обедаем с друзьями. Потом он устраивается перед телевизором на весь день. Вечером снова церковь, ужин и спать. Вот такое расписание. Мы живем под одной крышей, но мы чужие друг другу. Мы просто соседи. Какая тут любовь? Он едва меня замечает. Я больше так не могу. Джин рыдала. Я протянул ей носовой платок и повернулся к Нику. Он сказал, не понимаю, чего и не Немного помолчав, продолжил. Я все для нее делаю. Я так стараюсь, особенно последние два-три года. А она заладила, ты меня не любишь. Что бы я ни делал, ничего не помогает. Я не знаю, что еще надо. Он не скрывал раздражение. Я спросил, и что же вы для нее делаете? «Да хотя бы ужин. С работы я возвращаюсь раньше, и к ее приходу обычно все готово. И так четыре раза в неделю. В остальные дни мы ужинаем в ресторане. После ужина почти всегда мою посуду. Уборкой занимаюсь я, она не может, радикулит. Сад тоже на мне, потому что у нее аллергия на пыльцу. Кроме того, езжу в прачечную». Он говорил и говорил, я слушал и спрашивал себя. «А она-то что делает? Ведь всю работу по дому взвалил на себя Ник». Закончил он так. «Все это я делаю, чтобы показать, как ее люблю. И вот уже два года она твердит, что я не замечаю ее. Что я еще должен делать?» Тут вмешалась джен «Да, он мне всегда помогает, но ему со мной не интересно Мы уже лет тридцать не разговаривали. Он вечно занят. Моет посуду, пылесосит, выпалывает сорняки. Почему он никогда не присядет и не поговорит со мной? Почему не обращает на меня внимания?» Она снова расплакалась. Я не сомневался, ее родной язык – время. Ей нужно было внимание. Она хотела, чтобы к ней относились как к человеку, а не как к мебели. А то, что делал Ник, не удовлетворяло ее эмоциональной потребности в любви. Поговорив с ним, я увидел, ему тоже кажется, что жена не любит его. Но он молчал. Он рассуждал примерно так. «Мы женаты 35 лет, у нас все есть, живем мирно, о чем еще мечтать?» Он смирился. Однако, когда я спросил, «А как вы представляете себе идеальную жену?» Он вдруг расплылся в улыбке и сказал, расправив плечи. «Знаете, я часто мечтаю об этом. Она приходит домой, готовит ужин, я работаю в саду. И когда все готово, она зовет меня, потом моет посуду, иногда я помогаю ей. Но это не моя обязанность. Еще она всегда пришивает мне пуговицы. Тут Джин не выдержала. «Да что с тобой? Ты же всегда говорил, что любишь готовить». «Ну да, мне нравится. Но ведь я же говорю про идеал». «Безусловно. Язык помощи был родным для Ника, потому-то он так и старался для Джин. Ведь любить человека и помогать ему одно и то же». К сожалению, Джин так не думала. Она не понимала этого языка. Помощь для нее значила немного. Я объяснил им все это, и Ник воскликнул. «Значит, вместо того, чтобы вкалывать с утра до ночи, я мог бы просто 15 минут в день разговаривать с ней? Почему же никто не сказал мне об этом раньше?» Он повернулся к жене. «Так вот, отчего ты все время жалуешься, что я не разговариваю с тобой. А я не понимал. Я думал, достаточно спросить. Ну, как спалось?» «Мне казалось, это и есть разговор. Я никогда тебя не слушал, не был к тебе внимателен. А ведь это так важно. Что ж, раз это твой язык любви, мы сегодня же начнем на нем разговаривать, обещаю». Джен улыбнулась мужу. «Спасибо. А я буду готовить. Только ужинать теперь придется попозже. Я ведь прихожу домой после тебя». И пуговица. «Раньше ты их тут же пришивал, я и заметить не успевала. И посуду помыть нетрудно, тем более, если в этом для тебя любовь». Джин и Ник поняли, как любить друг друга. Через два месяца они позвонили мне с Багамских островов, где проводили второй медовый месяц. «Значит, любовь можно вернуть?» «Не сомневайтесь, но для этого вам придется освоить родной язык вашего супруга».